Глава третья. Алина. На следующий день я вернулась к детективу. Поднялась также на третий этаж. Застала того же секретаря на месте. Только не говорите мне, что мы опять разминулись. Если честно, он еще даже в офисе не появлялся. Хотя я скинула ему расписание. Может быть, вы подождете? А может, он просто не хочет выполнять свою работу, а вы просто его прикрываете? Не стоит давить на мою помощницу. Слышу за спиной голос. Дико знакомый голос. Поворачиваюсь резко, чтобы убедиться в своей правоте. Тот самый козел с дороги. Это Руслан Кадыров, брат мужа Дарины. И то, что я увидела вчера, совершенно не вяжется с положительным образом, который нарисовала мне Дарина, рекламируя этого придурка. Вот так встреча. Пришли извиниться? Наступает он на меня. Дико злит тем, насколько привлекательно выглядит. «Я? Извиниться перед вами за что?» «За то, что эту ночь я провел в отделении полиции». «Вам полезно. Не надо было уезжать с места преступления». «А вы, значит, такая справедливая и всегда честная? Провел никогда не нарушали?» «Я тут же закрываю рот, потому что на моей душе висит грех такой тяжести, что не поднимут даже сильные руки моего оппонента». «То, что другие нарушают правила, не дает остальным такое же право. Мне нужна была выписка для страховой о причине аварии. Не могла же я написать, что врезалась в воздух?» «Это извинение?» «Нет, конечно. Тем не менее, я его принимаю. Проходите». «Что? Я даже на секретаршу оборачиваюсь. Она с таким вниманием нас слушает. Ей только попкорна не хватает. Вы нормальный?» «Вы разве не за помощью пришли?» «Да, конечно, но вы...» Он задирает бровь, смотря на меня как на дуру. Но при этом умудряясь разве что не раздевать меня глазами, я отхожу от него чуть дальше, разворачиваюсь и устремляюсь к двери. Жду, когда он откроет ее для меня, впуская внутрь. «Я, по-вашему, для чего сюда пришла?» «Возможно, кто-то ободнул твою машину». Ну или другая мелкая неприятность, в которую попадают девушки твоего типа. «Моего типа? Да у нас тут сексист!» Раз встречу организовала моя невестка, постоянно твердящая, что я бабыль, то понятно, что тебя мне сватают. И я могу сказать, что вполне готов променять свою свободу на такое личико и задницу. «Личико? Задницу? Вы что несете? Вы считаете, я пришла на кастинг?» А разве нет?» «Нет, я пришла к вам за помощью, как к детективу, который может...» «А вы можете только свое эго тешить!» Разворачиваюсь и иду к двери. Как вдруг дверь, которую я приоткрываю в порыве обиды и злости, резко закрывается. А прямо перед моими глазами возникает мужская, мускулистая, увитая венами рука. Тот же делаю шаг в сторону, натыкаясь на неожиданно тяжелый взгляд от которого по телу озноб страха. Вблизи он, кажется, еще больше, еще опаснее, а разница в росте ощущается более остро. «Если торопишься уйти, значит, тебе стыдно, потому что я быстро тебя раскусил, и ты просто ищешь мужа, что, в принципе, нормально в твои... Сколько? Двадцать шесть?» «Я не ищу мужа. Я вообще замуж никогда не выйду, и тем более за такого бесстыжего мужчину». Тогда зачем ты здесь? Кто-то убивает по мотивам моей книги.